всем, кто не побоялся заглянуть в круговорот судьбы на одиннадцатом зеркале старинные колоды Картеру, о которых, как о собственных снах, мы пытаемся размышлять в этих наших представлениях радиотеатра фантазий программы «Серебряные нити». Из древних гностиков была одна старинная легенда, как мне кажется, тесно связанная с картинкой круговорота судьбы. Часть этой легенды мы уже с вами вспоминали. Когда к седьмому дню творения Бог-Отец завершил свои дела, «Седьмой день от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в этот день почил Он от всех дел своих». И седьмой день был освящен, ибо это был не день мира, но день самого Отца. Это та седьмая часть кругового движения мира, когда Бог удаляется и становится недвижим и безмолвен. И круг человеческой судьбы, круг судьбы тварей, остается открытым. Именно в этот день населяющие мир существа имели доступ к Богу, и Бог имел доступ к ним». Змей, самый хитрый в создании Бога, тот самый змей, который соблазнил Еву, сказал «Но у созданного мира не будет свободы, если круг мира не замкнется. Свобода должна существовать внутри самой твари, самого человека». Без вмешательства извне И особенно свыше, со стороны Бога Мир всегда будет следовать воле Бога А не своей собственной Пока во времени В мировом круге существует брешь Пока существует суббота И змей взял свой хвост в пасть Образовав тем самым замкнутый круг Он со страшной силой Повернулся вокруг своей оси И создал в мире Великий круговорот, Захвативший Адама и Еву. И все другие твари, Которым Адам дал имена, Также последовали за ними. И сказал змеи Тварям, населяющим мир И двигающимся по эту Сторону с замкнутого круга, Которую он образовал, Взяв свой хвост в пасть И начав вращение «Вот ваш путь». Вы начнёте от моего хвоста и придёте к моей голове. Затем, когда вы пройдёте всю длину моей окружности, своей жизни, внутри вас образуется замкнутый круг, и вы станете свободны так же, как свободен я. Единственным спасением от этой ловушки змея оказалась женщина она одна хранила в себе память о мире открытом богу и святой субботе и дабы разорвать замкнутый внутри нее круг она предложила себя чтобы рождать на свет детей происходящих из мира вне этого круга из субботы оттуда из неизвестной точки размыкающий круг, Откуда приходят души человеческие? Конечно, это не весь миф. Он сложнее, но, может быть, поэтому на нашем рисунке круговорота судьбы в образе ангела сидит не сфинкс, а женщина. И, может быть, поэтому мужчина стремится к женщине, как собака. На нашем рисунке Надеюсь через нее Обрести Свободу Выбраться Из замкнутого круга Своей судьбы и своего бытия И может быть Не понимая того Что женщина Это брешь Его способ общения С Господом Богом Пытаясь ее присвоить как собака присваивает своего хозяина, и как хозяин присваивает собаку. Мужчина раз за разом промахивается и становится обезьяной, несуществующей на нашем рисунке, испускающей деградирующие в свои собственные инстинкты по другую сторону круга. В круговорота судьбы Изображен спор материальности И забытый, находящийся вне круга духовности Можно сказать и так Но что же все-таки образует этот круг? Кто такой змей книги бытия? Да мы же сами Мы, точнее говоря, наша память. Мы ведь, согласно Библии, состоим из праха, а согласно нашим собственным взглядам – из материи. Что мы знаем о мозге, о материи нашего мышления? Мы знаем, что наши нервы способны к возбуждению, и они способны... Оставаться в состоянии возбуждения Некоторое время Электромагнитный проводник Который способен Удерживать какую-то Интенсивность наших чувств и ощущений Это аппарат материи Аппарат природы И этот аппарат живет по определенным Природным условиям И одно Из этих природных условий, известная нам под названием закона энтропии, говорит о том, что длительное время эти возбуждения или раздражения, эти импульсы, которые стремительно бегут по нашим нервным волокнам, долго сохраняться не могут. Все наши импульсы неминуемо рассеиваются, иначе через некоторое время мы не смогли бы получить никакой информации из внешнего мира. Все физические процессы со временем подлежат вырождению. В некотором смысле деградация обезьяны опускающиеся с другой стороны колеса на классической картинке абсолютно неизбежно. Как говорят физики существуют стохастические процессы и по прошествии определенного времени эти стохастические процессы неминуемо вырождаются, то есть из порядка переходят в хаос. скажем, Мы почему-то взволнованы и само это волнение может быть прекрасное, может быть ужасно, но мы не можем в нем находиться постоянно. Это же несомненный и простой эмпирический факт. Но по законам природы это эмоциональное состояние через некоторое время должно уйти. Для человеческой психики особенно важно, если это было отрицательное переживание. Ужас, боль, страх, ненависть, гнев. Почему-то отрицательные эмоции в нашей повседневной жизни, вот эти негативные возбуждения, проходят очень быстро. Хотя, казалось бы, с точки зрения природы, И точки зрения теории выживания для нас с вами очень важно быть злопамятными, поскольку злопамятность, по сути своей, есть всего-навсего длительное сохранение чувства опасности. Однако выясняется, что подавляющее большинство людей не могут долго сохранять чувства гнева, ярости, обиды, унижения, поскольку эти чувства не позволили бы нам с вами выжить в социуме, в обществе, в котором мы живем. Все это означает, что память нигде не записана, она не основана на сохранение каких-то физических следов или отпечатков. Теория н то есть, что нервная система преобразует наше восприятие в какие-то отпечатки и откладывает эти отпечатки где-то в структурах мозга, каким образом не подтвердилось и физиологами тоже. Животным лучше. То, что мы называем памятью, у них закодировано в инстинкте, в природном механизме, который работает вместо индивидуальных принятых решений. Животному не нужно ничего решать. Что же все-таки хранит нашу память? Следы сильных возбуждений уходят а память о них остаётся. И если нигде в природе мы не встречаемся с аналогичными процессами, значит, мы должны признать, что память – это нечто, что существует сверх природы, на уровне метафизики, как это определил Аристотель. Значит, удивительная вещь. Но для того, чтобы запомнить что-либо важное, человеку нужно соотнестись с чем-то, лежащим на другом уровне, над природой, с чем-то, что на нашем рисунке сидит на помосте, неизвестно каким образом расположенным над колесом и вовсе не мешающим его свободному вращению. Обратите внимание, ни сфинкс, ни ангел на помосте не могут управлять движением колеса по той простой причине, что они не имеют никакого отношения к его оси. Ось горизонтальна, а и сфинкс, и ангел расположены вертикально над этой самой осью вращения. Что же они такое, эти самые элементы памяти, такой простой, и такой знакомый нам памяти, обладающие сверхприродными свойствами. Мы все с вами это знаем. Для того, чтобы запомнить самого себя, человек создает символы. Попытка понять символы и их тайну, их аркан. Это как раз то, чем мы занимаемся в этом цикле передач. Мы забываем обиду, боль и гнев. Это... Элемент морали На чем основана наша мораль? Природа предрасполагает К распаду воспоминаний К тому, чтобы их забыть А культура эту самую мораль помнит По природе я готов забыть что-то во мне помнит что же это такое то что помнит то вокруг чего вращается наше колесо с точки зрения современного мышления я бы использовал термин миф наша память это соотнесение наших восприятий в возбуждение нашей нервной системы с теми или иными мифами то есть символами символическими рассказами которые бытуют в нашей традиции и в нашей культуре эти самые мифы или символы которым относятся, как вы помните, и буквы нашего алфавита и являются теми самыми точками завязи, вокруг которых мы выстраиваем свою память. И это значит, удивительное дело, колесо змея нам необходимо для того, чтобы помнить самих себя, точки, вокруг которых вращается колесо нашей судьбы, это наши личные, семейные, народные мифы. Мифы морали приобретают облик законов, разумеется. Из мифа слова преобразуются в закон с помощью букв, помощью все тех же символов напечатанных в книгах так сотвердевают становятся окончательными мифы давать Змея Который кусает Сам себя за хвост Поскольку Имея свободу Мы вынуждены Созъедать Точки Своей памяти Эти точки могут быть разными Это могут быть Детские воспоминания Плохие или хорошие Сказки, которые нам рассказывают бабушки или наши собственные Арины Родионовны. У сегодняшнего поколения мифы, созидающие их, приходят с телеэкранов или из сети интернет. Но так или иначе, те точки, на которых мы наслаиваем Свою собственную память из коллективного мифа, создавая собственный миф, нам необходимый, и колесо наше вращается от одного нашего мифа к другому. Наша проблема заключается в том, что человеческое в нас способно появиться в той мере, в которой мы устанавливаем связь с чем-то вечным, с чем-то находящимся вне времени, так как само время несет в себе в хаос и распад. Что такое круговорот судьбы? Именно круговорот, колесо лесо фортуны, если в нашей жизни и существует какая-то упорядоченность, то она создается нашей привязанностью к чему-то или кому-то, к чему-то или кому-то, вокруг чего мы создаем свой собственный персональный миф. Мираб Мамардашвили приводил, на мой взгляд, замечательный и очень важный пример того, о чем я говорю. Он с детства помнил плакальщиц, грузинских плакальщиц, которые создают обязательный ритуал похорон. Так вот, плакальщицы ведут определенную мелодию, и самим характером этой мелодии способом выкриков и пения приводит окружающих почти экстатическое, истерическое состояние, то есть к какому-то пароксизму ощущений. Считается, что если нет плакающих слезы человеческие, не достигнут ушей Бога. Раскачивая в людях это переживание, Сами, плакающиеся, — вспоминал Бомардашвили, — явно не переживают. Потому что если бы переживали, то не могли бы выполнить то, что нужно. Детям тогда это казалось лицемерием, бессмысленной выдумкой. И Бомардашвили пишет, «Только повзрослев, я стал понимать, что во всем этом есть какой-то смысл» потому что уже сама по себе экзальтация приводит участника в действия культурной памяти, культурного механизма. Ибо без этого человек не мог бы оставаться в состоянии переживания. Ну, огорчился, умер кто-то. И что потом? Забыл, конечно. Как говорит лингвист Кнорозов, «Петух не помнит о тревоге, которая была вчера». Ведь она была, он кричал, трепыхал крыльями, был в экстазе, не помнит Так и человек, уверяю вас, и не помнил бы То есть не мог бы пребывать во времени и в определенном состоянии памяти Если бы не было другого подспорья Плачут плакальщицы Человек вспоминает о своих умерших, и все они становятся частью культуры некого единого для этого народа мифа. Ритуалы поддерживают нашу чувствительность и переводят ее в культурную память, общую или коллективную, как говорил Юнг, И благодаря этому живут человеческие чувства. Вокруг таких мифов, ритуалов и переживаний вращаются колёши нашей памяти, и в конечном итоге именно они в самых разных своих проявлениях создают судьбу человеческую. Именно Эти мифы... А не что-либо другое. Что же такое все-таки... Выход... За эти пределы? Нужно ли... Для этого терять память? И нечто... Человеческое в человеке. Вся беда нашего вечного движения по кругу заключается в том, что этот наш порыв к высшему и бесконечно грешащее падение вниз движение собаки и движение обезьяны уравновешивают друг друга, превращаясь в ноль. А мы вынуждены двигаться по этому кругу, потому что так организована наша память. С чего же можно начать выход отсюда? И тут снова может помочь карта. Может помочь тот же самый миф. Существо, сведящее сверху, «На преступке может быть сколь угодно мифическим, но оно существует. Вот что удивительно, не существовало бы его, не было бы колеса, не было бы, возможно, памяти и собаки, не к чему было бы стремиться. Что вызывает ангел на рисунке?» у собаки Сам факт его существования, факт бытия, вызывает удивление. Мера феноменологии, которую я сегодня уже вспоминал, считал главным вопросом философии, но ну, по крайней мере, на мой взгляд, именно это удивление. Он считал, что главный вопрос который я предлагаю вам в качестве упражнения для выхода из круговорота судьбы, это вопрос о том, почему в мире существует нечто, а не ничто. Действительно, почему мир до сих пор не распался и не развалился, Почему в нем До сих пор едут автомобили Горит свет Почему существует Хоть что-то упорядоченное А не хаос Самое удивительное Откуда взялось В мире Хоть что-то Вот, например Совесть Удивляет Не ее отсутствие у людей, а то, что она есть, существует. Мы говорим о полном отсутствии морали в наше время. Но ведь это в действительности не так, потому что в условиях полного отсутствия морали мы подавно уже превратились в зверей и насильников, режущих друг друга на улицах. Удивительно, что этого не происходит. Удивительно не отсутствие красоты и гармонии, а её сохранение. Из замкнутого круга помогает выбраться не мысль о том, что разрушено, Которая чаще всего является страшненькой осью нашего колеса А мысль вот об этом самом огне Который горит слева на левой опоре колеса Нашей картинки Странно и удивительно Что в мире не сохраняется красота, гармония И музыка. Что хранит эта гармонию Что оно такое? Есть традиционный вопрос Сократа, который, как мне кажется, тоже как будто написан на морде у собаки. Который нам известен как знаменитая фраза «Я знаю только то, что я ничего не знаю». Действительно. Ведь для того, чтобы что-то узнать, нужно найдя это, добравшись до этого, опознать это знание в качестве того, которое ты искал. И получается, что ты уже заранее знаешь то, что ищешь. А иначе не можешь искать. Значит, чтобы познавать, нужно как бы заранее знать, что ты хочешь познать. Если ты не знаешь этого, то никогда ничего и не узнаешь. Если то, что ты ищешь, даже окажется у тебя под носом. Раз ты это узнаешь, значит, знаешь заранее. Тогда как вообще возможно движение мысли? Что такое мысль? Откуда она приходит к нам? И куда уходит, если не задерживается в памяти? А если задерживается, то почему? Благодаря мифам, то значит, опять мы знаем эту мысль заранее. Вот на этом... Удивление и тому, что в мире что-то есть На мой взгляд И основан Выход из круговорота судьбы Из которого мы Никак не можем выбраться Нам нужно начать удивляться Тому Что существует Иногда это требует мучительного и непривычного усилия о котором я в действительности сейчас говорю и говорил спаситель ведь удивление и радость это детство и то самое чувство от которого мы так стараемся избавиться подростками первое что мы делаем когда начинаем осознавать себя мы перестаем удивляться. Или делаем вид, что перестали... Мы хотим выглядеть такими бывалыми. А на самом деле это змей, тот самый змей, который кусает сам себя за хвост. Почему именно он? Потому что тем самым мы создаем незыблемость своих собственных мифов, Вечное вращение колеса судьбы на одном и том же месте. То же правило действует случаи потерь. Правда, вокруг потери близкого мы очень часто замыкаем змеего кольцо, замыкаем круговорот судьбы. И очень трудно понять и удивиться, Не тому, что близкий умер А тому, что Несмотря на это Он есть И удивляться Не только этому Но и тому, что Несмотря на то, что Души человеческой нет с нами Вокруг существует Все тот же самый Удивительный мир Интерес Петрик Гарти говорит о чувстве экклезиаста, о чувстве бессмысленности усилий или о коловращении жизни, с которым мы никак не можем справиться, о необходимости перемен, которые мы никак не можем произвести. Мы вроде бы меняемся, и жизнь меняемся а все тоже череда явлений, следующих друг за другом. Сфинкс или ангел, сидящий сверху над кругом. Это в первую очередь удивление и мысли не о том, что кончилось, а о том, что продолжает существовать. Попробуйте задуматься над этим. Спокойной ночи.